Глава 11. Любовница. Выйдя из дома Жирара Кервелла, Антуан завернул за угол, сделал несколько шагов по улице и оказался аккурат возле дверей дома, в котором жила Элен Собле. Поглядев на окна Антуан увидел тяжёлые дорогие портьеры синего бархата, а в комнатах лоснящийся бок пианино, угол шкафа и клетку с пёстрым попугайчиком, стоявшую на подоконнике. Усмехнувшись про себя, Антуан дёрнул за звонок. Здесь горничная была совсем другая, молодая и хорошенькая хохотушка с блестящими глазами и очаровательной улыбкой. Завидев на пороге незнакомого симпатичного мужчину, она приосанилась и поправила волосы. "Я друг Жерара, моё имя Антуан Малине. Ваши хозяйки уже известны, что произошло. Да, она ужасно расстроена". Горничная произнесла эти слова таким тоном, словно сама она не слишком в них верила. Вы ведь инспектор, да, из Парижа. Антуан усмехнулся. Я вижу, мадмуазель, от вас ничего не скроешь. Да, я инспектор, и хотел бы видеть мадмуазель Собле. Когда он вошёл в гостиную, то прежде всего увидел, что она заставлена клетками с птицами, в основном волнистыми попугайчиками. Возле одной из клеток стояла молодая дама в платье цвета шампанского, белокурая, розовая и очаровательная. И такая хорошенькая куколка лет двадцати двух или около того. Но Антуан заметил, что красотка окинула его оценивающим взглядом, который больше подошел бы женщине раза в полтора старше ее. «Мадемуазель Сабле, теперь я понимаю, почему мой друг упорно не хотел меня с вами знакомить». Положим, Жерар вообще ни словом не обмолвился о существовании Элен Сабле, но ей-то зачем это знать? Скажу вам больше в порыве вдохновения, добавил Антуан, целуя ручку хозяйке. На его месте я поступил бы точно так же. Элен не могла удержаться от улыбки. Выражение её подвижного личика менялось каждую секунду. Морщинки на маленьком белом лбу ещё пытались изобразить нечто вроде горя, но ресницы уже трепетали от чисто женского любопытства, а капризные губки изогнулись в манящей улыбке. Она была хороша, как раскрытая роза, и такая роза в шампанском, и хотя красота этого типа долго не живёт и увядает годам к 30, Здесь и сейчас ей, пожалуй, не было равных. Если, конечно, не считать Ту с острова, с грустью подумал Антуан. Но она, обедняшка, совсем повредилась в рассудке. Уверен, сказал он вслух, садясь в предложенное хозяйкой кресло. Жженна говорила обо мне кучу гадостей, только чтобы помешать нашему знакомству. О, что вы? хихикнула Елен, потупившись. Но я на него не в обиде, Антуан вздохнул. Милая мадмуазель Сабле, могу я назвать вас просто Елен, а вы меня Антуан? Я не против, многозначительно промолвила его собеседница. Я отдыхал тут на побережье, продолжал инспектор, всё больше и больше входя в свою роль. Собирался сегодня навестить Жерара, и тут, вообразите себе такое несчастье, его тело выбросило недалеко от того места, где я живу, и о Да, это было просто ужасно, сказал Антуан. Какого чёрта я строю перед ней непонятно кого? Ясное же дело, что с такой расфуфыренной птичкой Жерар в последнюю очередь стал бы делиться тем, что происходит у него на работе. Мне очень неприятно, но я должен спросить, что вы знаете о том, куда Жерар ездил вчера. У вас такая очаровательная квартира, добавил он, оглядываясь. И эти попугайчики, они просто прелесть. Антуан нагло лгал. От разноголосого щебета попугайчиков у него уже начала болеть голова, но он считал, что с Элен надо говорить на ее языке и хвалить то, что ей нравится, а о деле говорить как бы из необходимости и мимоходом. «Да, я люблю эту квартиру», — вздохнула Элен. «Знаете, ведь я сама ее обставила. Та мебель, которая только в этой комнате, обошлась мне в три тысячи франков». «Однако», — мысленно хмыкнул Антуанн, — «Три тысячи франков — это куда больше, чем месячная зарплата Жерара. Значит, он развлекался на средства жены. Молодец, ничего не скажешь. А что касается Жерара, то он был у меня вчера утром», — добавила Элен, покачивая носком домашние туфельки, отороченные лебяжьим пухом. «И о чем вы говорили?» «О вас. Он был недоволен, что вы оказались там, ну, когда он нашел доктора и его жену. Очаровательно». Просто отчаровывательно, чёрт возьми, со злостью подумал Антуан. Да был ли он мне другом вообще, или я это всё нафантазировал? Взять хотя бы Мариету, ведь тётка вовсе не глупая женщина, и она всегда терпеть не могла Жирара. Неужели она была права? Что ещё он говорил? Он сказал, что доктор всё осложнил и что его карьера может из-за этого пострадать. Я хочу сказать, карьера Жирара, ну, разумеется, его карьера прежде всего, кто бы сомневался, а потом потом хмм погодите-ка хмм я напомнила про неоплаченные счета знаете, они так быстро накапливаются. Жерар сказал, что он всё уладит, и чтобы я покупала всё, что мне нравится. В переводе на человеческий язык я всегда вытинаужены деньги под различными предлогами, чтобы оплачивать твоё безбедное существование. Антуан вовсе не был ханжой, но он поймал себя на том, что бывший друг нравится ему всё меньше и меньше. Может быть, он упоминал о том, где собирается найти Фрадерика Варена? Варена? Элина задаченно посмотрела на него. Жерар вообще-то не собирался его искать. То есть он объяснил, что нет смысла суетиться, Варен всё равно никуда не денется. Рано или поздно его прихlopнет какой-нибудь крестьянин или его поймают на вокзале или ещё что-нибудь произойдёт. Но ведь Жерар собирался в Дварнене Собирался он, сказал, что ему надо увидеться с местным полицейским, как его, забыла фамилию, мсье Дерьеном, вот-вот. А зачем Жерару надо было увидеть Дерьена? Он хотел знать, как продвигается расследование убийства доктора и его жены. Получается, Жерар всё же не отказался от мысли узнать нечто такое, что поможет ему поймать э, Варена, а Элен он попросту солгал, что не будет его искать, чтобы она не тревожилась. Его что-то беспокоило в этом расследовании? на всякий случай спросил Антуан. Вот, подтвердила куколка, блестя глазами. Вы сказали, беспокоило. Да он просто был сам не свой из-за убийства Ривуали. Потому что могли сказать, что оно случилось отчасти по вине Жирара. Не знаю, пожала плечами Елен. Он сказал, что это просто ужасно, что мадам Ривуаль лежала там, истекая кровью, и никто не пришёл к ней на помощь. Я даже расплакалась, когда его слушала, добавила девушка серьёзно. То есть он переживал, что мы не приехали раньше, когда, может быть, её бы сумели спасти? Наверное, я не знаю. Антуан вздохнул и потёр нывший висок. Ну и что принесла ему поездка в кемпер? Что нового он узнал? Что любовница Жерара красавица, а жена с точностью до да наоборот, что у Кервела отлично готовят, а у Елен куча попугайчиков, которые трещат без перерыва. Жерар переживал из-за мадам Ривуаль, а доктор, оказывается, не был уверен, что человек, которого он видел возле дома жертвы, Фредерик Варен. Ну почему? Почему жизнь так сложна и так нелепа? Что стоило Жерару сказать одной из своих женщин, вчера Дерьен упомянул один факт, который заставил меня задуматься. Я вспомнил ещё кое-что, сейчас мне надо уточнить то-то и то-то, и, возможно, уже к вечеру я засажу беглого мерзавца за решётку, потому что примерно представляю, где он прячется. Антуан задал Элен ещё несколько вопросов, но она не смогла сообщить ему ничего достойного внимания. Прощаясь с ней, Жерар был весел, сказал, что в воскресенье обедает в семейном кругу с приятелем, но вечером, может быть, выкроит часок для неё. Она посмотрела на Антуана с недвусмысленной надеждой, что раз уж он друг Жерара, она так и быть готова посвятить этот часок ему. Как уже упоминалось, Антуан вовсе не был ханжой. Он всё понимал, что Елен не любила Жерара и что его смерть освободила её от любых обязательств по отношению к нему. но было было что-то из-за чего ему притело воспользоваться бывшей любовницей приятеля, пусть она и сама бы этого хотела. Всё дело в том, что я слишком разборчив, мелькнуло в голове у Антуана, и женщина нужна мне только одна, а какая, я и сам не знаю, но уж точно не эта про фурсетка. Чёрт знает, что такое. Он нежно пожал руку Елен, уронил несколько многозначительных слов, что раз уж она была так дорога его другу, Он не осмеливается, он слишком уважал Жерара, но нет, не сейчас, может быть, потом, когда боль утраты стихнет. Попрощавшись, он отступил к дверям и почти бегом поспествовал к выходу. Наверное, она сочла меня дураком, может быть, я действительно дурак. Она красавица, и один вечер с ней ничего бы мне не стоил. Он был уже на полпути от дома Елен к своей гостинице и только тогда заметил, что у него заобнут руки. «Оказывается, он забыл у любовницы Жерара свои перчатки. Вот черт! Словно судьба нарочно возвращает меня обратно, чтобы дать мне второй шанс!» Ухмыльнувшись, Антуан решил, что на этот раз он не будет сопротивляться, и медленно зашагал обратно к дому Елен. Дверь распахнулась еще прежде, чем он в нее постучал, на пороге стояла сама хозяйка. «Вы что-то забыли, инспектор?» — с очаровательной улыбкой спросила она. «Да». Конечно, забыл, ответил Антуан, глядя на Елен сверху вниз, потому что она была почти на голову ниже его, своё сердце. Посреди ночи Антуан проснулся и, услышав тиканье незнакомых часов, сразу же вспомнил, что находится в чужом доме, в чужой постели с женщиной, которая, наверное, не была ему нужна и о которой он, может быть, забудет, как только убийца Жерара Кервела будет схвачен и понесёт заслуженное наказание. По правде говоря, Элен ему нравилась, так как нравится в детстве красивая чужая игрушка, которая случайно попадает в твои руки. Но Антуан отлично понимал, что её образ жизни требует другого человека, не такого, как он, и не питал поэтому по этому поводу никаких иллюзий. Конечно, она уже подумывает о том, где бы найти следующего богатого покровителя, и, конечно, она знает, что Антуан ей не подходит. Но тут он сообразил, что проснулся посреди ночи вовсе не из-за Елен, и тем более не из-за мыслей о ней. Что-то было не так, и он интуитивно почувствовал это, и проснулся, и в следующее мгновение он услышал скрип ступеней лестницы. Елен вздохнула во сне и перевернулась на бок, уткнувшись щекой в его плечо. Антуан встряхнул её: "Лен, проснись". она разлепила веки и с недоумением посмотрела на него, но тут увидела, что он вытаскивает из-под одежды револьвер, испуганно приподнялась на локте. Ты что? Там кто-то есть? Что потом ответил Антуан: "Твоя горничная ходит по ночам". Лиза: "Да она всегда спит как убитая. У тебя есть оружие?" "Нет, зачем оно мне?" Внезапно она поняла. "Антуан, думаешь, это он?" Я не знаю, дверь твоей спальни запирается, да, но запрись на ключ и не пускай никого, слышишь? Если что, я подам голос. Антуан, мне страшно. Мне тоже, представь себе, признался инспектор. Если случится что-нибудь, меня ранят или убьют, или ещё что-нибудь, открывая окно, поднимай шум, кричи, привлекай внимание. Поняла? Антуан, не уходи, пожалуйста. Он быстро поцеловал её и, взяв револьвер, двинулся к двери. Закройся на ключ. Главное не поддаваться панике. Ализа не ходит по ночам, а вдруг что-то случилось, и она изменила свои привычки. Никогда нельзя до конца полагаться на логику, когда имеешь дело с людьми. Затаяв дыхание, Антуан прислушивался. "Нет", сказал он себе. "Это не женщина бродит в ночи, шаги мужчины, однозначно". Пауза. Тишина. Но если напрячься, можно кое-что различить и понять, что собственно происходит. Пятно света скользнуло по стенам, незнакомец крадется к гостиной. О, как интересно! Он захватил с собой фонарь. Тут в гостиной заголосили, заверещали, зачирикали попугайчики и лен. Судя по всему, пришелец им не понравился. Черт! Вырвалось у ночного гостя, и фонарь погас. Варен, стоять! Быстрее молнией Антуан бросился в гостиную, опрокидывая мебель, незнакомец рванулся к окну. Стоять! Не раздумывая, Антуан выстрелил... Ночной гость взвыл от боли и в грохоте бьющегося стекла выбросился на улицу с высоты второго этажа. Ах ты! Подбежав к окну, Антуану видел, что тот, кого он ранил, упал наверх экипажа, который, по-видимому, ждал его снаружи. "Гони!" закричал незнакомец. Кучер хлестнул лошадей, и они помчались как бешенные. Инспектор сделал движение, чтобы выскочить из окна следом за беглецом, рукой напоролся на острейший осколок стекла, который остался торчать в раме, и понял, что у него не хватит смелости прыгнуть отсюда, тем более что он вполне мог покалечиться или вообще разбиться насмерть. Ругаясь последними словами, Антуан побежал к лестнице, в темноте запнулся о ковёр, упал Уже в следующее мгновение с проклятием скочил на ноги, сбежал по ступеням, распахнул дверь, выскочил из дома. Всё было тщетно. Когда он выбежал на перекрёсток, таинственной кареты и след простыл.